Яша хлопочет около чемоданов. Входит Любовь Андреевна, Гаев, Аня и шарлота иванна Ехать бы нам. Уже немного осталось. От кого это с селёдкой пахнет? Минут через десять давайте уже в экипаже садиться. Ну, прощай, милый дом, старый дедушка. Пройдёт зима, настанет весна. Там тебя уже... Не будет. Тебя сломают. Сколько видели эти стены. Целует горячо Аню. Сокровище мое, ты сияешь, Глазки твои играют, как два алмаза. Ты довольна очень? Очень. Начинается новая жизнь, мама. В самом деле теперь все хорошо. До продажи вишневого сада мы все волновались страдали, а потом, когда вопрос был решен окончательно, бесповоротно, все успокоились, повеселели даже. Я банковская служака, теперь я финансист желтого середину. И ты, Люба, как-никак выглядишь лучше, это несомненно. Да, нервы мои лучше, это правда. Я сплю хорошо. Выносите мои вещи, Яша, пора.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 Мы, мама, будем вместе читать разные книги. Не правда ли? Мы будем читать в осенние вечера, прочтём много книг, и перед нами откроется новый чудесный мир. Мама, приезжай. Я приеду, золото моё. Обнимает дочь. Входит Лопахин. Та-ри-ра-ри-ра-ри-рау. Счастливая Шарлотт поёт. Шарлота берёт узел, похожий на свёрнутого ребёнка. Мой ребёночек, бай, бай. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, замолчи, замолчи, мой хороший. Мой милый мальчик, мне тебя так жалко. Бросает узел на место. Так вы, пожалуйста, найдите мне место. Я не могу. Так. Найдем, Шарлотта Ивановна, не беспокойтесь. Все нас бросают. Варя уходит. Мы стали вдруг не нужны. В городе мне жить негде. Надо уходить. Все равно. Входит пищик. Чудо природы! Ой, дайте отдышаться. Замучился, мои почтеннейшие. Воды дайте. За деньгами, небось, слуга покорный, ухожу от греха. Давней-ка не было вас прекраснейшее. Вот <клых> и здесь рад тебя видеть, громаднейший ума человек. Вот возьми, получи, 400 рублей. За мной остаётся восемьсот сорок. Точно, во сне ты где же взял? Постой, жарко. Событие необычайнейшее. Приехали ко мне англичане и нашли в земле какую-то белую глину. И вам 400 Прекраснейшая, удивительная. А остальные потом. Сейчас один молодой человек рассказывал о вагоне, будто какой-то великий философ советует прыгать с крыш. Прыгай, говорит, и в эту вся задача. Вы подумайте. Воды. Какие же это англичане? С далом участок с глиной на 24 года. Ой, а теперь, извините, некогда, надо скакать дальше. Поеду к Знойкову, к всем должен Желаю здравствовать. В четверг заеду. Мы сейчас переезжаем в город, а завтра я за границу. Как? А почему в город? А, -а, -а то-то я гляжу на мебель. Чемоданы. Ну, ничего. Ничего. Величайшие лумолюди эти англичане. Ничего. Будьте счастливы. Бог поможет вам. Ничего. Всему на этом свете бывает конец. А дойдет до вас слух, что мне конец пришел.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 Кванила ж вам, Дашенька, пищик уходит. Теперь можно и ехать. Уезжаю я с двумя заботами. Первая – это больной Фирс. Ещё минут пять можно? Мама, Фирс уже отправили в больницу. Яша отправил утром. Вторая моя печаль – Варя. Она привыкла рано вставать и работать. И теперь без труда она как рыба без воды. Похудела, побледнела и плачет, бедняжка. Вы это очень хорошо знаете, Ермола Алексеевич. Я мечтала выдать её за вас. Да и по всему видно было, что вы женитесь. Шепчет Аня, так и Шарлотте, и обе уходят. Она вас любит. Вам она по душе И не знаю, не знаю, почему вы точно сторонитесь друг друга, не понимаю. Я сам тоже не понимаю, признаться. Как-то странно всё. Если есть ещё время, то я хоть сейчас готов. Покончим сразу и баста. А без вас, я чувствую, не сделаю предложение И превосходно! Ведь одна минута нужна только, я её сейчас позову. Кстати, и шампанское есть пусты Кто-то уже выпил. Это называется вылокоть. Прекрасно. Мы выйдем. Яша, алле. Я ее позову. Варя. Варя, оставь все. Пойди сюда. Иди. Да. Давай, ну, почему? Я не даю. Ходит Варя, долго осматривает вещи. а Странно, никак не найду. Что вы ищете? Сама уложила и не помню. Вы куда же теперь, варвар Михайловна? А я к Рагулиным. Договорилась к ним смотреть за хозяйством. В экономке, что ли? Это в Яшнево, в Йорс 70 будет. Вот и кончилась жизнь в этом доме. А где же это? Или, может, я в сундук уложила? Да, жизнь в этом доме кончилась. Больше уже не будет. А я в Харьков уезжаю сейчас. Вот с этим поездом. Дела много. А тут во дворе я оставляю Епиходова. Я его нанял. Что ж... В прошлом году об эту пору уже снег шёл, если припомните. А теперь тихо, солнечно. Только что вот холодно. Градусы три мороза. Я не поглядела. Да и разбит у нас градусник. Ермолой Алексей! Сию минуту! Лопахин быстро уходит. Варя, сидя на полу, положив голову на узел, с платьем тихо рыдает. Отворяется дверь. Осторожно входит Любовь Андреевна. Что? Надо ехать. Да, пора, мамочка. Я к Рогулиным поспею сегодня, не опоздать бы только к поезду. Аня, одевайся Входит Аня, потом Гаев, шарлота и Ванна. На Гаеве теплое пальто с башлыком. Сходятся прислуга, извозчики кла вещей хлопочет и пеходов теперь можно и в дорогу в дорогу друзья мои милые дорогие друзья мои покидая этот дом навсегда могу ли я умолчать могу ли я удержаться чтобы не высказать на прощание те чувства которые теперь наполняют Все мое существо. Дядя. Дядечка, не нужно. Дуплетом желтого в середину молчу. Входит Трофимов, потом Лопахин. Что ж, господа, пора ехать. Епиходов, мое пальто. Я посижу еще одну минутку. Точно раньше я никогда не видела, какие в этом доме стены Какие потолки. Теперь гляжу на них с жадностью, с такой нежной любовью. Помню, когда мне было шесть лет в Троицин день, я сидел на этом окне и смотрел, как мой отец шел в церковь. Все вещи забрали? Кажется, все. Ты же, и Епиходов, смотри, чтобы все было в порядке. Будьте покоены. Алексеич, что это у тебя голос такой? Сейчас воду пил, что-то проглотил. М -м, невежество. Уедем, и здесь не останется ни души. До самой весны. Варева дергивает из узла зонтик, похоже, как будто она замахнулась. Лопахин делает вид, что испугался. Что вы, что вы, я и не думала. Господа, идемте садиться в экипажи. Но уже пора. Скоро поезд придет. Петя, вот они ваши калоши возле чемодана. И какие они у вас грязные, старые. Идем, господа. Поезд, станция, круазе в середину, белого дуплетом в угол. Идем. Все здесь? Никого там нет. Здесь вещи сложены, надо запереть. Идём. Прощай, дом. Прощай, старая жизнь. Здравствуй, новая жизнь. Трофимов уходит с Аней. Варя окидывает взглядом комнату и не спеша уходит. Уходит Яша и Шарлотта с собачкой. Значит, до весны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 сестра моя. О, мой милый, мой нежный, прекрасный сад, моя жизнь, моя молодость, счастье моё проща. последний раз взглянуть на стены, на окна по этой комнате. Любила ходить покойная мать. Сестра моя, сестра моя. Любовь Андреевна и Гаев уходят. Комната пуста. На ключ запирают наружные двери. Отъезжают экипажи. В комнате появляется Фирс. Он одет, как всегда, в пиджаке и белой жилетке, на ногах туфли. Он болен. Подходит к двери, трогает за ручку. Заперто. Уехали я забыли ничего я тут посижу а я нет андреевич небось Шубы не надел, пальто поехал. Я-то не поглядел, молодая зелена. Жизнь-то прошла, словно и нежил. Ложиться на диван. Я полежу всё, что у тебя нету ничего не осталось ничего ах ты не дотпа